Глава 13. Гребень волны. Эпизод первый. Расп. Крепость Лома была резиденцией. Там были крепкие стены, но это был дом, построенный для общения и роскоши, не войны. Каратар был именно крепостью. Она вырастала из уединенного каменного вертикального пика в Карконах. Это была приземистая вершина горы в нескольких сотнях метров над дном долины. Оттуда были видны все подходы с земли. С севера, юга и запада она представляла собой отвесные скалы. Единственной дорогой к вершине была серия крутых неровных изгибов на восточной стене, едва ли подходящих для проезда одного транспортного средства. Хотя сами стены были вырублены в цельной скале, лордам дома Ванзин потребовалось три поколения, чтобы поднять по этой дороге все остальное, что пошло на строительство каратеры. Они никогда ее не улучшали, поддерживая поверхность в состоянии едва сдерживаемого разрушения. Никто не штурмовал Каратер. Перед ним преклоняли колено в смирении. За три сотни лет крепость ни разу не взяли. Единственный прямой путь лежал через Моглев. Пути охватывали дно долины до самого подножия горы, где начинался головокружительный подъем к основанию стен. Рельсы поддерживались множеством тонких опор с увеличивавшейся высотой. Последняя достигала почти 500 метров в высоту. Сооружение являлось инженерным подвигом и чудовищной глупостью. Но каждое действие, приближавшее семью Ванзин к разорению, в конце концов сохраняло ее. Стабильность их могущества удерживала Ванзинов на вершине мистрелянского дворянства век за веком. Оказавшись внутри Каратара, Рас помог полагаться только на свою веру. Ванзин завязал ему глаза, прежде чем вывести из поезда пока его вели через замок, он часто спотыкался. До него доносилось эхо собственных шагов по камню. На коже ощущался влажный холодок. Он находился в месте многовековой силы, а не уюта. Затем были лестницы. Много-много лестниц. Воздух становился все влажнее и холоднее. Вниз, вниз, вниз. Он пытался измерить спуск, но потерял счет после нескольких сотен шагов. «Было бы легче, если бы я видел, куда иду», — сказал он. «Да, было бы», — согласился Ванзин. Повязка осталась на месте. «Чем ты рискуешь?» — спросил Расп. Барон вздохнул. «Я не стану оскорблять тебя предположением, что ты не попытаешься сбежать при первой возможности, так что прошу, не оскорбляй меня тоже. Не думаю, что ты дашь мне такую возможность». «Именно. Больше они не говорили». Путешествие превратилось в абстрактную концепцию, в идею спуска без начала и конца. Раз показалось, будто он шел через темный лимб, где умирали миры и смыслы. Но затем спуск закончился. Он оказался в месте, полном запахов. Повсюду сквозь холод сновали потоки теплого воздуха. На лице раз пощутил зловонное тепло вскрытых тел. Там были и звуки. Скрежет шестерней, тошнотворно-влажные щелчки и разрывы. Были там и крики, были мольбы и звуки, которые человеческое горло не способно издать. Они шли еще минут пять. После охранники Распа заставили его остановиться. Повязка спала. Глаза привыкали медленно. Он огляделся и обнаружил себя в просторном зале. Каменные столбы поднимались к круглым сводам. Пространство напоминало собор, освещаемый факелами, пропитанными человеческим жиром. Расп стоял в центре. Перед ним, там, где должен был располагаться алтарь, возвышалась платформа, выполнявшая роль помоста или сцены. Со всех сторон, насколько могли видеть его глаза, располагался театр зверства. Пыточные устройства трудились, чтобы превратить человеческое тело в чистейшее выражение агонии. Их обслуживали палачи в робах, выполнявшие свою работу с такой прилежностью, будто вели религиозные церемонии. В процессе они говорили с небольшими группками культистов, что стояли рядом, смотрели и слушали. Расп видел, что это были уроки, преподаваемые ученикам, по их воле или против нее. В центре помоста находилось металлическое кресло. Свисавшие с него цепи говорили о том, что это было средство удержания, не пыты. Стража возвела Распа на платформу, его усадили и надели цепи. После они отступили назад, оставив место для Распа и Ванзина. Остальные оккультисты собрались вокруг. Расп чувствовал, что стал и слушателем, и зрелищем. Он взглянул на Ванзина. «Ну, и что дальше?» Он позволил барону слышать в своем голосе только гнев. Отвращение и ужас он отогнал прочь. Это кошмарное место не получит желаемого. Теперь тебя начнут учить. Я вижу, что здесь происходит. Благодарю. Тебе нечего мне сказать. Улыбка Ванзина вышла натянутой. Ошибаешься, Симеон. Ошибаешься насчет очень многого. Знаешь, я тоже ошибался. Во рту раз Не утруждай себя. Убей меня сейчас. Только время зря потратишь. Тебе меня не обратить. Ванзин склонился над ним. Лицо его было серьезным. Он говорил тихо, но настойчиво. «Ты узришь истину!» «Нет здесь никакой истины!» «Здесь нет никакой альтернативы!» — оборвал его Ванзин. «Ты увидишь то, что увидел я. А после у нас будет совсем другой разговор». На мгновение он задумался. «У нас с Бартеллом Юломом они были прекрасными. Мне их не хватает. И все же ты пошел против него». Задумчивость сменилась рыком. Твой бунт мог начаться раньше, но вместо этого твои войска помогли нам одолеть его. Почему? Гениальность Бартоломию в отношении военной техники дала ему идеи выше его положения. Я не потерплю соперников. Действительно не потерплю. Рык утих и сменился чем-то очень похожим на надежду. Я знаю, что с тобой все будет иначе. Мы были друзьями гораздо дольше. Я не предам императора. — Сегодня не предашь, сегодня нет, но у нас есть время. — Тебе придется постараться, — сказал ему Расп. — Я польщен, но неужели я настолько важен? Ванзин не ответил, он выпрямился. — Я скоро вернусь, — сказал он. — Нужно проследить за приготовлениями. Ухмылка вернулась на его лицо. — Я готовлю для толосы нечто особенное. Эпизод второй. Ярик. Мое тело было сбито в одну единую контузию. Кости были целы, у меня была возможность двигаться, и я двигался. Если бы остановился, я бы упал. Но долг заставлял меня идти, потому что мы были нужны на стене. И победа заставляла меня идти. Мы нанесли врагу первое серьезное поражение. Вангенхайм не задавал тон этой войне, как и Ванзин. Вкус возмездия был прекрасен. К стене мы вернулись, желая большего. Там война приобретала очертания длительной борьбы. Городские турели наконец-то отвечали баронской артиллерии. Наших пушек было не так много, но они не уступали помощи, а огромное количество вражеских орудий делало их легкой мишенью. Наступающая пехота покрывала землю будто ковер, и промахнуться было невозможно. Неразборчивая бомбардировка прекратилась. Каждый раз, когда Василиск пускал в нас снаряд, огонь был прицельным. Транспортная развязка должна была уцелеть. Сотрясатели молотили стену, они наносили ей урон, но, тем не менее, не могли ее свалить. Внешняя оборона Талусы была спроектирована с учетом собственной военной промышленности планеты. Мистрилианцы хорошо знали себя и свою политику. Воды были мутными, а ветра угрожали неизбежным штормом. Гражданская война на Мистрале была так же неотвратима, как времена года. Были сделаны запасы. Стена была крепкой, как и ее орудие. Одна лишь артиллерия не могла одолеть Толосу. Но этого было недостаточно, чтобы спасти город. Полковник Гранах ждал меня у подножия стены. Он отвел меня в сторону, пока солдаты, которых я вел, взбирались по лестнице к парапетам. «Я сражался бок о бок с полковником Беннегером много лет», — сказал он. «Он был хорошим, знатным офицером. Не сомневаюсь в этом, полковник, но сегодня не был». «Понятно. Его прошлое ничего не значило, прежде чем вы казнили его?» «В тот момент нет, не значило. Прежде чем вы спросите, полковник, я сожалею о необходимости моего поступка, но не о самом поступке». «Я бы не стал спрашивать с комиссара в этом отношении». Он говорил быстрее, чем до этого. Я думал, он более чем боялся меня. Я еще не испытывал подобного с высокопоставленными офицерами. Я не позволил этому новому чувству замедлить меня. Мы все должны были действовать в интересах поставленных нам задач. Вот и все. «Я так не думаю», — сказал я. «Полагаю, вам важно знать, что произошло и почему». Но что действительно имеет значение, это результат. Я перевел суть разговора к более насущным вещам. Мы блокировали атаку противника в самом городе. У них огромные потери. Тоннель запечатан. Думаете, это единственный? Единственный тоннель? Нет. У нас уйдет много времени на поиск всех. Будут еще вторжения. Но строительство этого было серьезной задачей. Они провели танк под землей. Комиссар Серов и инквизитор Краус рассказали мне, что они там видели. Я был бы удивлен, если бы у противника были ресурсы, чтобы потратить на второй такой подход. Он кивнул. «Хорошо, это уже что-то стоящее». Он направился к лестнице на вершину долины. «Ну что, комиссар Ярик, пора?» На парапете мы пригнулись за бойницами и смотрели, как проясняются следующие движения танца. Артиллерийская дуэль дошла до безвыходного положения. Мы пробивали воронки в пехоте, но культисты походили на насекомых, заполняя каждую брешь. Баронские пехотинцы почти достигли развязки. Они были ближе минимальной дальности наших орудий, и ничто не помешает им установить базу для осады. «Планируете вылазку?» – спросил я Гранаха. «Нет, у нас нет столько людей. Они нас прикончат». Я поморщился и снова пожелал, чтобы он предпочел уничтожить развязку. У еретиков вот-вот появится ценный ресурс в распоряжении. Что вы предлагаете? Нужно их раздавить. Нужно, чтобы они разбились о нашу оборону. Они не бесконечны. Нам лишь нужно достаточно долго выдерживать атаки. Он собирался осадить осаждающих. Логика была здравой. Вариантов у нас было немного, особенно учитывая то, что мы потеряли большую часть полков и всю тяжелую технику. В стратегии была раздражавшая меня пассивность. Мы отдавали врагу всю инициативу, даже если в первую очередь она включала совершение ошибок. Впрочем, я сомневался, что Гранах тоже был этому рад. По крайней мере, на тот момент других вариантов не было. Культисты дошли до развязки. На следующие несколько часов война прекратилась. Орудия продолжали бить друг друга, но наши войска ждали, пока они укрепятся». Между стеной и транспортной развязкой оставалось свободное пространство, пересекаемое только уходившими в город рельсами и дорогой, заканчивавшей свое запутанное путешествие через озера и реки долины. Вскоре его заполнят силы врага. «Хотел бы я, чтобы там было минное поле», — сказал я. «Хотел бы я свалить с этой планеты», — пробормотал Гранах. Рискуя снайперским огнем, я выглянул из-за бойниц на внешнюю сторону стены. Карабкаться еретикам будет непросто. Она была отвесной, высотой в 50 метров. Ее поверхность покрывали щербины от снарядов, но ни один пролом не был сквозным или мог хоть как-то помочь атакующим в подъеме. Ядовитая история политики Мистраля создала цивилизацию первоклассных укреплений. «Продержится?» К нам подошел Серов. «Сделаем так, чтобы продержалась», — ответил Гранов. «Я с нетерпением жду нашего совместного противостояния, комиссары». Он ушел, чтобы осмотреть ряды. «Потерял своего друга-инквизитора?» – спросил Серафа. Он фыркнул. Ушел обратно в город. Мало ему здесь теней, не иначе. Он выглядел озадаченным. Он видел, что случилось с полковником Беннегером. Мы были с другой стороны площади. Далеко, чтобы что-то различить. Но, думаю, он понял, кого застрелили, когда взорвался танк. Я пожал плечами. Тогда он знает, что я действовал не без причины. Не то, чтобы это входило в его компетенцию. У него очень широкое представление о его компетенции. Ты так не думаешь? Думаю. У него есть право на свое мнение, и он может оставить его при себе. Серов скинул брови. Сильно сказано. Так и есть. Я уважаю его клятвы долгу и его преданность им. Он может оказать нам ту же любезность. Возможно, это даст ему чуть больше возможностей преследовать настоящего врага, чем казнить преданных людей. Сэров кивнул, но его внимание уже блуждало. «То, что ты сделал, — сказал он, — не знаю, смог бы я поступить так же?» «Конечно, смог бы. Может быть, но так быстро. На споры не было времени и никогда не будет. Ты думаешь, он бы не искупил свою вину?» «Тогда и там нет. Он бы привел нас к поражению. Город был бы потерян. Искупление хорошо в абстракции. То, что полковник мог бы или не мог бы сделать в будущем, неважно. Нужно было победить. Он стоял на пути». «Капитан Солтерн себя оправдал», — заметил Сэров. «Ему повезло, у него была такая возможность». Он колебался. «Прости, Сэп, но я должен спросить, а если бы ты его не убил? Если бы просто пошел и развалил танк, пока бы он командовал отступление?» Его вопрос застал меня врасплох. Это ворочалось на задворках моего разума с того самого боя. Мне удалось отстраниться от него, но не теперь. Я лицезрел его». Прежде чем ответить, я взмолился императору о том, чтобы быть честным перед серафом и самим собой. Тогда в рядах бы началось смятение. Одни бы пошли за мной, другие бы подчинились полковнику. Смута, разделение. Врагу не был бы нужен танк, чтобы убить нас. Для того и существует наша должность. Мы храним цель и единство в полках. И мы судим. Если того хочет император, ты доверяешь своей компетенции в этих вещах? «Приходится». Мой ответ мне не нравился, но это было правдой. Тогда чем мы отличаемся от Крауса? «Мы не ищем причину всадить кому-то пулю в голову», — сказал я. «А теперь заткнись, политофицер, или мне придется пристрелить тебя». Я шутил, но его сомнения тревожили. Они остались со мной, когда день сменился ночью, и я нарезал круги по стене, убеждая, ободряя, призывая к дисциплине. Я знал, что был вправе убить Беннегера. Наша победа стала тому доказательством, но все же тревога не отступала. «Ты бы пристрелил его снова?» – спрашивал я себя. «Да, да, пристрелил бы. Вместо Беннегера придут другие. Их я тоже убью, но я буду держаться своего долга». Это, хотел я сказать Серафу. была другая вещь, отличавшая нас от Крауса. Он в себе не сомневался. Я не думал, что это делало его идеальным слугой императора. Атака началась с наступлением ночи. В этом было нечто церемониальное. Как если бы существовали некие обряды войны, которые было необходимо соблюдать. Мы знали, что еретики придут. Я ни на секунду не поверю, что они думали, будто мы удивимся. В тот момент, когда последние лучи солнца покинули небо, ветер взорвался торжествующим ревом то был рык тысяч человеческих глоток, извергающих слова, что никогда не должны были быть произнесены, и враг пошел в атаку. Дуговые огни вырвались из стены и окрасили землю внизу ярким белым свечением. Дорога и трава долины окрасились в цвет кости. Еретики пришли сначала темной тенью, расползавшиеся дальше развязки. Затем приняли вид паразитов, коими и были, стоило выйти на свет. Умолк вражеский Василиск, хотя я не сомневался, что их командиром было хоть малейшее дело до жизни их солдат, бомбить их вместе со стеной не имело тактического смысла. Наши орудия продолжали бить, пронзая ночь. У наших артиллеристов больше не было ствольных вспышек для прицеливания, но взрывы освещали силуэты целей, и мало-помалу мы потребовали пошлину. А затем яростно заговорили остальные турели стены. Через каждую сотню метров были установлены позиции тяжелых стабберов. Они развернулись, и к глубокому, тяжелому звуку артиллерии добавилась быстрая, перемалывающая дробь. Пули рвали культистов на части. Мертвенно бледная земля была залита блестящей чернотой пролитой крови. Ни один патрон не ушел впустую. Враг шел в таком числе, что каждая пуля находила цель. Атака не замедлилась. Фанатики бежали по трупам своих товарищей и достигли основания стены. Они стреляли по нам все время, но с ничтожным эффектом. Стена была слишком высокой. Случайный удачный выстрел попадал в цель. У нас было несколько потерь, немного. Я шел вдоль парапета так, чтобы меня видели, но достаточно быстро, чтобы в меня было сложно попасть. Я обрушил презрение на силы внизу. «Вы смеетесь, мартисианцы?» — спросил я. — А стоит? Чего они ожидали? Что мы дрогнем от их представления с беготней и воплями? Массовый вой еретиков пугал. Забывания продолжались. В тот момент это были орудия куда более коварные и опасные, чем лазганы. Мы должны были ответить своей верой и стойкостью. Я дал нашим войскам оружие смеха. Культисты хотели, чтобы мы их боялись. Мы отвергли этот страх яростным смехом. Мартисианцы отлично ответили. Они завывали и трубили культистам в ответ. Я знал, что это были силы, которые нужно воспринимать всерьез. Но это знание могло навредить боевому духу, столь необходимому нетренированному солдату или гражданскому. Я хотя бы был готов». Когда я вспоминаю того юнца, которым был, я бы вытряс из него эту наивность. «Пусть еретики знают, против кого идут!» — гремел я. «Научите их тому, что значит настоящий страх, прежде чем отправите их в ад!» Ликование, выкрики, воинственный смех. Я видел много знакомых лиц с боя на площади. Эти солдаты смотрели на меня так, будто мои слова имели для них особое значение, а не только из-за моего звания. От этого мне было не по себе, но если они бились хорошо, мотивы их отверженности не имеют значения. Бой был своего рода отсевом. Стоило ветру Мистраля стихнуть, еретики попытались взять стену. Ни они, ни мы не имели оружия, чтобы снять осаду с ее древнего основания. Они не могли пройти сквозь стену. Их единственный путь лежал через вершину. Единственной тактикой был подъем». Бароны знали толосую ее оборону и хорошо подготовились. Мы пресекли их попытку обойти стену, и они пришли с осадными лестницами, сотнями. Мы сосредоточили огонь на лестницах в попытке уничтожить как можно больше еще до того, как их поднимут. Затем разносили те, что касались стены. Но их было так много, казалось, будто для каждого мартисянца приходилось по лестнице. Мы не могли разрушить их все. Несколько все же достигли стены. Культисты взбирались. Подавляющий огонь находившихся на земле становился все эффективнее. Огромный объем лаз огня и пуль оттолкнули нас от бойниц. Каждый раз, когда мы теряли стаббер стрелков, мы теряли и драгоценные секунды, чтобы заменить их. И отступники забирались все выше. Приходилось вслепую стрелять со стены. Промахнуться было невозможно, но труднее убить нужного врага. Гранах не остановил турели, но отозвал остальных. Мы образовали сплошную двойную линию, плечом к плечу, стоявшие спереди пригнулись, чтобы открыть пространство тем, кто сзади. Первые еретики добрались до вершины стены. Их встретила стена оружейных дуб. Парапет взорвался, ночь разорвалась бурей лаз огня. Мы отправляли врагов в обратный полет во тьму когда на их товарищей обрушился дождь тел, подавляющий огонь захлебнулся. Гранах снова послал нас вперед, и мы скинули лестницы. Затем танец повторился. Вперед-назад, вперед-назад, продвижение и отход, снова и снова, пока выл извечный ветер. Окутанная дымом ночь была лимбом разрозненного времени. Не было движения вперед, не было никакого выхода из этой реальности повторяющейся, бесконечной резни. Изменений было мало. Еретики стали целиться в прожекторы. Поле битвы превратилось в миллион неподвижных изображений в жгучем неровном свете лаз огня. Приближаясь к вершинам лестниц, культисты швыряли в бойницы гранаты, чем пробивали бреши в нашей обороне. В этом отношении некоторые из них действительно дошли до парапета. Они умерли за свою дерзость, и мы ударили по основаниям лестниц своими гранатами. «Вперед и назад. Мы убили очень многих из них, но и они убивали нас. А их число казалось бесконечным. Шли часы, и движения танца становились автоматическими. Я стрелял из своего болт-пистолета с таким отмеренным ритмом, как если бы был сервитором с простым бездумным заданием. Столько простреленных лиц, столько разнесенных болтерными снарядами голов, и убийство превратилось в абстракцию». Я больше не превращал людей в месиво, я уничтожал сами образы. Трудно было сдерживать оцепенение, что могло замедлить реакцию и стать моей смертью. Когда нас жестко прижимали, я обращался к каждому солдату в пределах слышимости своего голоса, призывая мужчин и женщин Аймуртис спасти душу Мистраля. Я не помню слов, что тогда говорил, забывал их, едва произнося». «Но я чувствовал огонь, он струился в моей крови, и я горел силой имперского креда. Ересь не выстоит, мы раздавили ее, назад и вперед. Этот танец хотел сделать нас своими вечными рабами, но рабы, имперцы и еретики были людьми. С тех пор я узнал, как выглядит поистине бесконечная война, но с Холокостом Армагеддона меня еще разделяли года. Настал рассвет, отвратительный и уродливый, пахнущий паленой плотью, кровью и фуцелином. Он ознаменовал временное окончание танцы. Истощение накрыло обе армии. Еретики отступили к зоне вокруг транспортной развязки. Мы занялись ранеными и погибшими. Мы потеряли несколько турелей. Многие оставались целыми, или их хотя бы можно было починить. Я подошел к Гранаху, стоявшему слева от рабочей турели и наблюдавшему за врагом. «Хороший бой, полковник!» — поздравил я его. «Благодарю, Ярик!» Его голос звучал устало и мрачно. «Ради всего хорошего! Мы не продвинулись! Каждый день, что осажденные держатся — это продвижение!» — сказал я. Он фыркнул. «Комиссар, вам незачем беспокоиться за мой боевой дух! Бросьте риторику!» Я кивнул. — Все могло быть хуже, полковник. Мы отбросили предателей. Отбросим и этой ночью. — Верно, и следующей ночью, и последующей, но... Он не закончил мысль. Она пришла и ко мне. — Количество, — сказал я. — Количество, — согласился он. И стоя там, мы увидели прибытие первого поезда с подкреплением. Все, что мы отняли у еретиков, возместилось. — Вы были правы, — сказал Гранек. Нам стоило уничтожить развязку. Бомбардировка города началась заново. Мучение Толосы продолжилось.